глава 14. Я уже начал беспокоиться. Бэкстрём посмотрел на свои наручные часы и дружелюбно улыбнулся Аннике Карлсон. Вдруг с вами что-то случилось? Сам ты, как я понимаю, добрался сюда вплавь, ответила Анника Карлсон, прекрасно зная, что подобное было совершенно для него невозможно. Нет, сказал Бэкстрём. Меня подкинули на вертолёте, но, по-моему, я об этом предупреждал. Хочется прибыть вовремя, как ты понимаешь, всё-таки речь идёт о расследовании убийства. Как дела с парнем, кстати? спросил он и кивнул Эдвину, который был занят тем, что гладил полицейскую собаку. Пока, похоже, с ним всё нормально. Произошедшее кажется ему увлекательным приключением, никаких кошмаров ночью. Он спал у тебя дома, скорее констатировал, чем спросил Бэкстром. "Да", подтвердила Анника Карлсон. А ты как думал? Я же не могла оставить его ночевать в камере в Сольне или отвести назад в лагерь скаутов среди ночи. Само собой. Я ничего подобного не думал, заверил её Бэкстрём. Лишне немного беспокоился за него. Парнишке ведь только 10 лет, а когда сталкиваешься с такими вещами, и взрослому порой бывает несладко. Судя по моим впечатлениям, он не хочет назад в лагерь. «Мы разговаривали об этом за завтраком», — сообщила Анника. «Хотя какая тебе разница?» «Лагерь все равно закрывается через несколько дней», — сказал Бэкстрем. «Вопрос только в том, где...» «В эту ночь он может спать у меня», — перебила его Анника Карлсон. «Мы даже планировали вечером пойти в парк развлечений Грёну Лунд. Эдвин грозился победить меня в Пятиборье. Потом родители должны приехать и забрать его». — Звучит разумно, — согласился Бэкстрём. — Кто позвонит им, ты или я? — Можешь быть абсолютно спокоен, Бэкстрём. Я позабочусь и об этом тоже. — Уж он-то точно ничем заниматься не будет, — подумала она. — Есть еще одно дело, — сказал Бэкстрём. — До того, как ты пришла ко мне вчера, пока он сидел и ел бутерброд, рассказал о главе скаутов, У него ещё такое странное имя. Хаквин Фрухёльм, напомнила Анника. Я разговаривала с ним по телефону вчера вечером, чтобы не разыскивали парни напрасно. И что там с ним? Я хочу, чтобы ты допросил его в качестве свидетеля и не слишком с ним церемонился. По-твоему, он замешан в этой истории? Нет, покачал головой Бэкстрём. Я и представить не могу, что он имеет какое-то отношение к нашему черепу. Зачем мне тогда его допрашивать? Все эти вожаки скаутов вызывают у меня не лучшие ассоциации, — сказал Бэкстрем и кивнул в знак подтверждения своих слов. Довольно плохие, точнее говоря. Эдвин рассказал тебе о золотых зубах? Каких золотых зубах? — спросил Бэкстрём удивлённо. «Забудь об этом», — махнул рукой Анника. «Мои ассоциации, связанные с вожаками скаутов, главным образом имеют отношение к моим собственным детским переживаниям». «У тебя есть желание рассказать об этом?» «Нет, но та история оставила глубокую рану в моей душе. Однако она не из таких, о чём ты захотела бы слушать. Да, подобным и не рассказывают». Неужели всё так просто, подумала Анника Карлсон и ограничилась лишь кивком.